Глава 5. В ужасе и едва не теряя сознание, она тихонько притворила дверь, опустилась на край ванны. В черепе стучали молоточки, а к горлу подкатила тошнота. В плечо упёрлась горяче. Она прижалась к колену трубы, страшась грохнуться на пол. Если явятся новые бандиты, то услышат, придут и убьют. А то и вовсе, не потрудившись даже сдвинуться с места, выпустят в закрытую дверь. Сотни пуль из этих скорострельных автоматов в голове стучало всё громче. Ей показалось, что просидела вечность. Никто не приходит, дверь не разлетается от ударов раскалённых комочков металла. Её пальцы сами коснулись дверной ручки. Через щель видно, что балкон зияет выбитой дверью. В комнате разгром. Четверо мужчин в знакомых по фильмам пятнистых костюмах спецназа с чёрными масками на лицах превратились в залитые кровью тряпки лежат без движения у одного голова запрокинулась на месте правой щеки страшно скалятся зубы под левым глазом тёмный кружок запёкшейся крови он окружён валиком похожим на кратер погасшего вулкана она с ужасом поняла что это место куда вошла пуля олека глянулся развёл руками что-то им возле нас как мёдом намазано верно Она прижала руки к груди. Что? Кто ты? Успокойся, сказал он. Я не марсианин. Идет отработка одной сложной операции. Но ну, все должно быть как на иву. Это не кровь, понимаешь? А что? Что? Краска, сказал он. Как в пейнтболе. Пей? Пейнтболе? То же самое, успокоил он. Я ж говорю, отработка одной сложной операции. Но нужно, чтобы все было как в жизни. Ты же знаешь, что для тренировок строят даже копии городов, куда собираются забросить диверсантов. Она о таком расточительстве краем уха слышала. Вот куда уходят налоги. Даже видела в каком-то фильме. Судорожно перевела дух. Ну ты сволочь! Не мог предупредить? Не мог, признался он. Все надо делать, будто в за правду. Дрожь, что сотрясало ее, вырвалась наружу. Она ощутила, что слёзы брызнули даже из ушей. Она взревела, в груди стало горячо. В глазах повисла мутная, горько-солёная пелена. Зато огромные ладони держали её как ребёнка, одновременно гладили как ребёнка по голове и как кошку по спине, даже вроде бы почесали за ухом. "Нет!" вырвалось у неё через всхлипывание. "Ты монстр, монстр, монстр, монстр!" "Монстр?" согласился он. "И ещё какой чудовище?" А ты видела, какие у меня зубы? Сейчас я вопьюсь в твою белую шейку. Его руки держали её крепко, надёжно. Над ухом подрагивала выпуклая пластина груди. Из глубины доносились мощные толчки. С замиранием сердца она чувствовала, как эти толчки становятся всё реже. Волосы на груди щекотали её ноздри. Она звонко чихнула. "На здоровье", сказал он. Она ощутила, что взгляд зелёных глаз скользнул поверх её головы. "Напрягай", но голос над головой только буркнул. "Да чего же пал народ? Как будто не видит, что стёкла разбиты. Хоть и ночь, но заметить бы надо. Всем всё до фени. В самом деле спасать ли такую страну? На всякий случай запомни. Ты только что пришла Павлузову, застала всё в таком виде и собралась звонить в милицию. Поняла? Это на случай, если кто-то явится прямо сейчас". А на самом деле тебе тоже придется оставить это место, причем очень быстро. Снова бежать? Они наверняка вернутся, объяснил он с деликатностью гренландского ледника. Меня уже не будет, а тебя зарежут, или удавят, или просто прибьют. Но погасят тебя обязательно. Почему? воскликнула она. А чтобы все было как в за правду, объяснил он. Да извини, я понимаю твои неудобства. У тебя там осталось жирнущие курицы в микроволновке. Но с другой стороны, я тоже кофе молол зазря. за зря. За за зря? О чем ты говоришь? Первый раз. Поморщился он. За мной послали, как теперь понимаю, ребят, ничего им не объяснив. За что те и поплатились. Но сами, оказывается, следили профессионально. На этот раз послали ребят, которые находятся в их структуре. Им нужен был я, они меня получили, расстреляв в упор без предупреждения. Ну так они думали. Когда один восхотел контрольный выстрел, я сломала ему шею. Не в заправду, конечно. Им пришлось думать, как незаметно убрать труп члена своей команды, ведь действовали тайно, и никто уже не думал о контрольном выстреле. Тем более и так было видно, каков я. Она вздрогнула всем телом. Еще бы! Но почему ты решил, что я не расскажу направо и налево? Брякнула я и осеклась. Он же может свернуть ей голову в любую минуту, уже за правду. Теперь понятно, что тот взрыв и пожар, что она видела из удаляющегося Мерса, был в её дворе, был за них как-то связан с ними. Он светло улыбнулся. Я тебе доверяю. У разных людей разные способности. Я, к примеру, не умею острить. Мне медведь на ухо наступил. И ещё я скорее удавлю, чем запаю. Тут в случае не в счёт. Зато могу определить, кому можно доверять, а кому нет. Она сказала саркастически. Это я такая вот с ног до головы честная? Разве сказал честная? Ты сказал, что доверяешь. Это разные вещи, ответил он. Ну, спасибо. А ты по внешнему виду можешь ощутить, кто злой, а кто добрый? Внешний облик обманчив, заявила она. "Да", согласился он. "Конечно, конечно, кто спорит? Но почему-то, глядя на людей на улице, одних считаешь хитрыми, других простодушными, третьих вообще..." Не договорив, он быстро скользнул к окну, взглянул сквозь келейную занавеску. Послышался едва слышный металлический стук. Юлия быстро посмотрела вниз. На пол посыпались металлические комочки. странные, изуродованные, расплющенные. Что-то странное и страшное ей напомнили, но едва успела понять, что это, как голос Олега прозвучал напряжённо. Две группы прикрытия на той стороне улицы. Значит, два-три человека в вестибюле, двое сейчас поднимаются на лифте. Видишь, вот тот элегантный автомобиль-фургончик? Это броневик, наспегованный. Да ладно, к чему тебе подробности? Просто в него лучше не попадать. Она вздрогнула, сразу почему-то представив себя на операционном столе в том автомобиле. Жуткие хирургические инструменты разрезают её тело, она корчится в нечеловеческих муках, кричит, глаза её некрасиво вытрящены, на шее вздуваются безобразные жилы, что так старят любую женщину. И никак нельзя, спросила она упавшим голосом. Он скользнул к другому окну. Юлия видела, как сразу посерело его лицо. морщинка на лбу стала глубже. Ого, оцепили весь квартал. Это же какого ранга враг? Что теперь делать? прошептала она. Нас убьют здесь? Лучше бы, сказал он, в другом месте и в другое время. Всё, уходим, быстро. Обнажённый до пояса, в почему-то продырявленных шортах он метнулся к двери, прислушался. Юлия встала за его спиной. Еле дрожала каждая жилка. Выходим в Велелон. В широком коридоре на неё подозрительно смотрели портреты на стенах. Прогибался богровый ковёр под ногами, массивные позолоченные ручки надменно выгибали бока. На ближайшей слегка колышатся бирка с надписью Don't disturb. Юлия невольно взглянула вверх. Там бесшумно двигались по кругу широкие лопасти вентилятора. Одновременно она заметила их холодный глаз телекамеры. что разглядывал её пристально и бесстрастно. Олег помчался длинными скользящими прыжками. Её туфли утопали в ковре, всё безшумно, нереально, словно во сне. Когда Олег вломился в одну комнату, Юля сжалась, ожидая выстрелы, крики, но когда добежала до открытой двери, в лицо пахнуло не свежими простынями. Олег отодвигал от стены тележку с бельём. Лязгнуло железо. Олег открыл в стене широкую заслонку. Труба блеснула праздничным никелем, словно бас гиликон в военном оркестре. Оттуда несло жаркими ночами, разлитым вином, мясным соусом и женскими выделениями. "Полезешь первый?" спросил Олег. "Не за что!" воскликнула Анна. "Как хочешь," бросил он. Одним прыжком вернулся к двери, захлопнул и закрыл на задвижку. Через мгновение по ту сторону словно пронеслось стадо носорогов. Олег быстро влез в трубу ногами вперёд, плечи едва-едва помещались. Всего миг его пальцы цеплялись за края. Он дёргался, легалса, затем его руки исчезли. Юлия видела, как в темноте гаснут его красные волосы. Данёлся слабый скребущий звук. Всё затихло. Она в страхе оглянулась на дверь. Сейчас те уже добежали до их номера, ворвались автоматами из готовку, увидели трупы. Тут же выскочили и бросились на поиски. Вряд ли станут врываться во все номера подряд. Наверняка сперва проверит пакой горничный, кухарок. Скрикнув от ужаса, она взобралась на стол. Оттуда не сразу попала ногами в трубу, сдвинулась чуть вниз, чувствуя недобрый холод мёртвого металла. Пальцы судорожно цеплялись за края. Она заплакала от страха, сделала над собой невероятные усилия, и её понесло вниз. Дальше всё слилось в один сплошной кошмар. Где-то она скользила сама, где-то приходилось ползти за Олегом под длинной толстой трубе, опускаться с этажа на этаж, плюхаться в чаны с грязным бельём. От неё уже пахло мужскими трусами, майками футболистов, ночным бельём и прочей гадостью, что остаётся на простынях. Иногда в трубах и странных проходах попадались перегораживающие путь пластмассовые решётки, вентиляторы Олег крошил их с первого же удара, а Юлия едва перебиралась через торчащие как ножи обломки. Голова кружилась от множества поворотов, дурных запахов. Наконец, труба изогнулась особенно круто. Юлию понесло как на горках, в горле зародился пронзительный виск, когда мкратом разжимал ей губы. Внезапно гладкий, словно намыленный металл под спиной кончился. Её швырнуло в воздух. Сердце остановилось. Сильные руки подхватили на лету, как словно бы он схватил пролетающую муху. Тут же ее перевернуло. Каблучки уперлись в пол, а властный голос шепнул в ухо: «Тихо». Они оцепили все здание. Она сглотнула воздух. Ее глаза дико раскрылись. И пелет от нее вдобавок пахло еще и стиральным порошком. На цементных стенах блестят крупные капли. Воздух как в бане. Олег пробежал вдоль стены. дрогал, прислушивался. Внезапно на глазах изумлённой Юлии часть стены сдвинулась. Появился тёмный проход, куда можно влезть на четвереньках. Юлия простонала. "Нет, только не снова. Это ещё что?" бросил он насмешливо. "Ты мыша и точно боишься?" Молча она полезла в проход. Похоже, Олег как-то дознался о её участии в феминистских кружках. Сейчас, конечно, нет. Но когда-то она приходила в бешенство, если иронизировали над страхом женщин перед мышами, и потому на зло лезла как слон в любую тёмную дыру. За спиной глухо чавкнуло, стало темно. В страхе она остановилась, но в пятки толкнуло. Грубый голос прорычал: "Не спи, замёрзнешь". Стиснув зубы, она поползла, чувствуя, что двигается через смесь грязного воздуха с такой же грязной водой. Ход тянулся строго по прямой. Так ей казалось. Она ползла бесконечно долго, в голове кружилось. Она не поняла, что случилось, когда вдруг лбом ударилась в твёрдое. Не успела ощупать, по спине побежал холодок. Тупик. Ложись, послышался голос за спиной. Тяжёлые руки прижали её к грязному полу. Она простонала рассерженно. Что за извращенец? Щёлкнуло, вместо тупика возникло странное серое пространство. С ужасом она ощутила себя на краю бездны. Олег, прижав всем весом к полу, что-то проделывал над ее головой. Скрипело, пощелкивало. Наконец ненавистный голос сказал хрипло: "Все еще работает. Повезло. Ползай, улитка." На уровне снею в слабом сумеречном свете появилась кабинка размером с лифт, только без стен, если не считать стенами бордюрчик высотой в ладонь. Под ногами пол зашатался, как при землетрясении. А когда следом ступил этот страшный человек, ей показалось, что вот-вот всё рухнет в тёмную пропасть. Он что-то делал, тянул. Она сидела на корточках. Пальцы вцепились в края, как клешни рака. От страха зажмуривалась, но поняла, что с большой скоростью опускаются, почти падают в тёмную бездну. Иногда ляг пыхтел, стонал. Она чувствовала, что его мышцы едва не рвутся от натуги, тогда движение их лифта замедлялось. Воздух стал спёртым, плотным, словно упал к центру земли. Наконец кабинка дрогнула, остановилась. Под ногами заходило ходуном. Юлия поняла, что это выпрогнул Олег. В следующем мгновении сильная рука выдернула её как пробку из бутылки. Она ударилась о твёрдое, решила, что налетела на колонну. Но это был Олег. Он придержал её, дрожащую Свет от фонарика высветил старую, про ржавевшую стену, похожую на борт списанного крейсера. Грубый голос сказал в ухо: «Не двигайся». Свет фонарика метнулся в сторону. Юлия вздрогнула, на короткое мгновение увидела такое, что навсегда врезалось в память: в двух шагах на земле осколил зубы человеческий череп. Рядом хищно топорщилась клетка из ребер. Остатки одежды истлели. Юлия различила только ремень с медной пряжкой. Луч света метнулся в сторону, но ей почудилось, что там, во тьме, этих черепов и костей намного больше.